Что такое тематические статьи? Начиная разговор о тематических статьях, нужно прежде всего отметить основные особенности новостных материалов. Это наличие авторского комментария, ссылки на точное время событий. Большинство таких материалов основано на цитатах. В идеале от людей, но также применяются цитаты из письменных источников, особенно пресс-релизов. Что-то... Из перечисленного, конечно, может относиться и к тематическим статьям, но не все. Есть несколько отличий между ними и новостями, и поэтому между результатами, которые ожидают от авторов, работающих в каждой из этих областей. В последнее время наблюдается тенденция размывания различий в содержании между журналами и газетами. Это очевидно всем, кто хорошо знаком с современной журналистикой. Я подчеркиваю, именно в содержании, поскольку все еще остаются многочисленные отличия этих изданий в том, что касается дизайна, качества бумаги и тому подобного. Газеты в наши дни, так же как и журналы, предлагают читателям изобилие проблемных материалов, как в разделах новостей, так и во множестве приложений и специальных выпусков, которые они издают. По многим параметрам эти газетные приложения можно считать журналами, и они, например, используют те же виды статей и очерков и стилей изложения, что и журналы. Даже многое из того, что появляется на традиционных страницах новостей, без особого привлечения можно отнести к тематическим статьям. Верно также и то, что слово «журналистика» в самом широком смысле всегда относилось к множеству разнообразных материалов, в том числе к репортажам, эссе, описаниям людей и интересных мест, сплетнями, обзорами, всевозможным советам, комментариям, текущим и даже прошедших событий. Среди всех, всего этого мы можем опознать новость по новостному характеру информации и почти всегда по времени их появления, максимально быстро после самого события. Тематические статьи посвящены определенным темам, гораздо более привязаны ко времени, чем новости их описания. Редакторы любят подстраховаться, и если уж происходит какое-либо выходящее из ряда вон событие, например, развод поп-звезды или убийство одного десятилетнего мальчика другим, то будьте уверены, что появятся еще десятки материалов на подобные темы хотя предметы рассмотрения некоторых проблемных материалов бывают достаточно банальными. Нельзя не отметить выразительность лучших статей подобного типа. Джон Пилджер называет их запол... запоздавшими новостями. Им и посвящена его книга «Hidden Agendas». Журналисты обычно перенебрежительно называют медленными новостями дни, когда ничего интересного не происходит. Пилджер применяет этот термин в том в его точном значении для описания историй, которые трудно расследовать и для сюжетов, почти не связанных с ежедневным или даже еженедельным перечнем новостей. Поэтому на эти сюжеты часто не обращают внимания почти все новостные СМИ. В его книге есть хорошие примеры, такие как его повторный визит в колонию Восточный Тимор или его мнение об увольнении докеров в Ливерпуле в 1996 году. Статьи Пилджера эмоционально посвящены поиску истины, которая часто отличается от общепринятой растиражированной СМИ. Противники его политических убеждений могут многому у него научиться. Даже если рассматривать его книги только как хороший практикум по подготовке проблемных статей, их стоит изучить. Для своих против... сторонников Пьюджер остается одной из ключевых фигур нынешней британской журналистики. Я отметила, что проблемные материалы меньше привязаны ко времени, чем новости, и обычно превышают... Отчеты о новостях по, по размеру. Есть исключения из правил. Рассказ о новостях в The Economist может быть длиннее, чем многие тематические материалы в The или Chat другие отличия, другое отличие между новостями и статьями состоит в том, что последние безусловно, дает автору больше возможностей для применения своего индивидуального стиля. Хорошо хорошая проблемная статья является творческой работой в области искусства. это фраза из одного американского учебника в нем же говорится о том, что, Написание тематических статей подразумевает, что автор должен управлять фактами посредством отбора, структуры и оценки, и не допускать, чтобы факты управляли им. Я не хочу сказать, что журналы наполнены только отчетами о новостях и проблемными статьями, хотя это было бы самым простым способом подвести итоги. Информационные и профессиональные издания проще оценить. В этом смысле, чем потребительские журналы, которые пестрят разнообразными материалами, часть из которых даже может быть написано кем угодно. Обычно в таких журналах можно найти интервью, страницы сплетен и слухов, викторины, колонки советов, а также обзоры, каталоги товаров, анкеты, кроссворды, рубрики, посвященные моде и стилю, кулинарные рецепты гороскопы, колонки, мнения и многое другое, потребительские журналы. В мои намерения не входит объяснить здесь, как авторы или редакторы создают все перечисленные в предыдущем абзаце материалы. В большинстве изданий существует собственная схема работы, а что-то из представленного современной прессе, например «Гороскопы» или «Билетристика», По мнению некоторых редакторов, вообще находится за пределами того, что должны делать журналисты. Тем не менее, стоит посвятить несколько страниц материалам в потребительских изданиях. Белетристика. Казалось бы, прошли времена, когда белетристика занимала значительное место в изданиях для женщин и девушек. The People's Friend... Один из немногих журналов, которые все еще печатают романтические истории, ставшие в современной периодике материалами сексуального характера. Несмотря на обилие подобных статей в потребительских журналах, кажется, что все они взяты из книги Алекса Комфорта «The Joy of Sex». Рубрики из серии помощь психолога и статьи, в которых обсуждаются различные человеческие взаимоотношения, всегда будут неотъемлемой частью потребительских журналов, пусть даже они по большей части посвящены вопросам сексуального характера, а не романтическим отношениям или поиску спутника жизни, как это было раньше. Гороскопы ещё одна обязательная составляющая большинства современных потребительских журналов гороскопы. Журналист, обладающий талантом писать их, может считать, что успех его карьере обеспечен, если только мода на гороскопы не исчезнет. Но пока что их популярность только возрастает. Линда Маклафлин дает интересный анализ гороскопов из женских журналов в книге The Language of Magazines. Программа передач. Для некоторых потребительских журналов, в частности Radio Times и TV Times, Программы, радио, телепередачи являются основой почти всех материалов в номере. В других журналах, подобных Hello, программа скорее, скорее приложение. Конечно, узнать время любой передачи можно и по интернету, но большинство людей всё ещё предпочитают более привычный печатный вариант – обзоры и рецензии. Обзоры и рецензии стали важной частью многих потребительских изданий, независимо от области, которую они рассматривают, от искусства до политики. Для некоторых молодых журналистов написание обозрений может стать хорошим способом войти в мир печатных СМИ. Чем крупнее и успешнее издание, тем больше вероятность, что в такой работе редакция постарается привлечь авторов с именем. Обозрения и рецензии не всегда хорошо оплачиваются, хотя труды журналиста вознаграждаются другими способами, например, за книгами или билетами на концерты или спортивные соревнования, за которые в других случаях ему пришлось бы самому. Постоянная работа в качестве обозревателя в авторитетном, авторитетном издании поможет вам установить полезные знакомства в книжных издательствах или компаниях звукозаписи. Таким образом, у вас появится масса полезных материалов. Они могут стать основой для новых идей и сюжетов, которые пригодятся вам в работе для других журналов. Обычно художественные и литературные редакторы имеют список постоянных авторов. Тем не менее, вы можете попробовать а предложить редактору издания нескольких своих обзоров или рецензий. Вполне возможно, что ваше имя пополнит вышеупомянутый список. Джозефина Монро. Телевизионный критик журнала Time Out. Не так-то просто в 18 лет получить первую работу в редакции, особенно если у вас нет никакой подготовки. Джозефине Монро это удалось. Ей предложили место в развлекательном журнале «Croydon Leisure», и, по её же словам, это произошло потому, что она готова была работать за половиной тысяч в год. Трудиться и дальше за жалкие гроши Джозефина не собиралась, тем более, что её первое вторжение в журналистику было недолгим. «Croydon Leisure» закрылся после выхода четырёх номеров. После нескольких месяцев путешествий за пределами Британии, Монро провела год на лондонских курсах подготовки журналистов для периодики. Частью ее обучения была двухнедельная практика. Лизофина выбрала отдел шоу-бизнеса в газете «The Mirror», где начала работать с Риком Скайем, и была счастлива, что ее взяли под крыло. Как это часто бывает, хорошая работа требует жертв. Для Монро это означало раз в неделю становиться в отделе шоу-бизнеса маленьким Риком на весь день. Среди всего прочего, она должна была разбираться в списках популярных композиций исполнителей поп-музыки, которые попадали в редакцию воскресения и вычитывать корректуру музыкальных страниц для номера, который выходил в понедельник. «Я ненавидела эту работу», — вспоминает Джозефина. «Она казалась мне очень трудной. Я рыдала почти каждый день. Я пришла к выводу, что работа в бульварных изданиях абсолютно не подходит для меня». Монро решила перейти на внештатную работу и начала писать для журнала о сериалах «Инсайд Soap. Вскоре ей предложили место в штате редакции. «Мы работаем, как говорится, не разгибая спины. Три воскресенья из четырех каждый месяц. Практически через день нам приходилось оставаться в офисе до полуночи, а то и до двух трех часов ночи». Но за эти месяцы Джозефине удалось узнать много нового о процессе выпуска журналов и заключить договор на написание книги. Она оставила Soap через два года из-за беспокойства, что ее начнут называть не журналистом, а мыльным экспертом. Через неделю после ухода ей предложили постоянную работу в журнале TV Times. В ее основные обязанности входило составление кроссвордов на тему мыльных опер, телевидения и секса под псевдонимом Круэлла Девайн. Когда Time Out, лондонский журнал, больше напоминающий справочник с небольшими новостными заметками, объявил конкурс на место телевизионного критика, Монро выиграла его, обойдя более чем 900, 900 претендентов. Как телевизионный критик, она стала вести еженедельную колонку, посвященную кабельному и спутниковому телевидению, заказывать кассеты с программами для обозрения и следить за сроками Их доставки и брать интервью у продюсеров и руководителей тех передач Которые могли стать самыми интересными на следующей неделе И также приходилось проводить много деловых встреч за ланчем Когда вы обозреваете 60 телевизионных каналов Вам приходится поддерживать разнообразные знакомства В работе Джозефины были и другие приятные моменты Они связаны с получением различных подарков от фотоаппаратов, персональных органайзеров Psyon, это еще не карманный компьютер, но уже не калькулятор, поездок на Ямайку и в Нью-Йорк до наволочек с рисунками Джорджа Клуни. Кому-то такая работа может показаться сплошным удовольствием, но Монро уверяет, что это не так. Еженедельно, почти целый день уходит на чтение программ телеканала в поисках чего-нибудь стоящего. Это очень утомительно. Тем не менее, Джозефина отмечает, что за время работы в Тлаймаут научилась трем важным для нее качествам. Отбирать лучшие из телепрограмм, писать о состоянии дел в области телевидения, время от времени брать интервью действительно интересных для себя людей и писать об этом, не очень ограничивая себя в объеме материала. Жозефина Манро советует всем, кто хочет стать журналистом, для начала выбрать для себя область специализации. Подумать о чем вы уже немного знаете и можете узнать больше, будь то кулинарная кулинария, ведение домашнего хозяйства, мыльные оперы или французские фильмы. Если вы специализируетесь на чём-то определённом, Вам легче найти нужные контакты, гораздо проще обрести славу профессионального журналиста. Тесты. Тесты-анкеты чаще встречаются в женской прессе, нередко создаются усилиями редакционной команды. Читатели получают удовольствие от такого рода текстов, даже если их психологическая составляющая, скорее всего, развлекательного характера, нежели информационного. Фотографии. Значительную часть места во многих журналах занимают фотографии. Времена фото-журналов подобных Picture Post давно прошли, хотя фотографы до сих пор работают с репортерами при освещении новостей и для создания документальных репортажей. Статьи в потребительских журналах редко отводят много места документальным Хотя бывают исключения. Цветные информационные издания Time, Newsweek, Parish Match или специальные подобные National Geographic. Особой популярностью пользуются фотографии, которые обычно называют pin-up. То, что прикрепляется к стене. К Кнопками или булавками. Это снимки... Красоток с едва прикрытой грудью для мужских журналов и настоящий мачо в костюмах Адама для женских. К разряду пин-ап относятся и менее откровенные фотографии футболистов или велогонщиков. В спортивных журналах снимки автомобилей в изданиях о железной дороге, животных и птиц в журналах о дикой природе. Разделы моды, красоты и стиля интерьера также не обходятся без фотографий важнейшей части глянцевых журналов. Но они не, отно не относятся к фотожурналистике. Колонки с мнениями все рассмотрены. Примеры не считаются в чистом виде журналистскими материалами. Но помогают создать из издании атмосферу того, что называют журналистикой. Они определяют стиль журнала, что в свою очередь способствует положительному настрою читателей. И это действительно так. Характер издания подчеркивает персона... подчеркивается персональными колонками, автору которых высказывают мнение о различных вопросах. Ведущие таких колонок могут писать о своих от своего имени или скрываться за названием рубрики, например, «Письма от редактора». Традиция требует от журналистов беспристрастного описания новостей, но в потребительских журналах это не считается обязательным. Репортажи на страницах таких изданий могут показаться вам необъективными, но обычно рядом с ними расположено достаточно много заметок по разнообразным темам. Призванным, признанным всем ма всеми мастером в этой области признана Алиса Томас Эллис. Несколько лет она писала о домашней жизни для еженедельной колонки Home Life в журнале The Spectator, а потом опубликовала подборку своих работ в форме книги. Элис – человек с достаточно насыщенной жизнью, семь детей, широкий круг друзей и знакомых, поэтому ее рассказы о том, что происходит каждый день, читают с интересом. Кто-то справедливо может заметить, что многие журналисты способны сделать таких материалов хоть по полдюжины разом. С этим никто не спорит, но очень немногие смогут регулярно поддерживать интерес читателей к, к этой колонке. Темы довольно быстро начинают иссекать. Поэтому писать для них не так просто, как кажется на первый взгляд. А луч... лучшие образцы подобной работы содержат полезную информацию, даже если сделаны в развлекательном стиле. Проблемные материалы. Ни в одном учебнике вы не найдете четкого руководства, как написать проблемную статью. <coughs> Можно только отметить, что в отличие от новостей В написании проблемной статьи допускается гораздо больше свободы относительно структуры и стиля. Как я уже говорила, больше возможностей для проявления авторской позиции. Тем не менее, многие материалы пишутся по образцу, отличаясь только темами, которые могут раскрываться в различных способах. Статья на основе происшедше... Происшедше... произошедшего события. Это самый распространенные тип проблемных, матери... проблемных материалов. Чаще всего они подробно рассматривают ситуацию, которая возникает в следствии важного события. Я уже приводил примеры, когда три бомбы взорвались за одну неделю в районах Лондона, где живут представители различных этнических групп в Брикстоне и Бриклейк. Это и называется важными новостями. Статья должна рассмотреть следующие вопросы. Какие группы подозреваются в организации этих сюрпризов? Что заставило их пойти на эти преступления? Каковы их численности влияния? Также можно проанализировать нынешнее положение дел с преступлениями на родственной основе в этих районах. Не лишним будет провести несколько интервью с местными жителями, чтобы узнать их мнение о повседневных проявлениях расизма. Каких-либо ограничений здесь не существует, что и дает журналистам простор для размышлений о последствиях данного события и возможность использования своих обычных методов для поиска ответов на все возникшие у них в ходе написания статьи «Вопросы». Интервью и биографический очерк. Интервью и биографический очерк – еще два вида тематических материалов, которые можно начать часто видеть на странице журналов, независимо от того, приурочены они какой-либо дате или... для жизни респондента или нет. Объектами интервью могут быть как знаменитости, так и обычные люди, которые случайно оказались в центре событий либо их работа или увлечение связаны с теми, которые освещает журналист. Существует множество способов проведения интервью и написанного материала на их основе, и более подробно все эти вопросы обсуждаются в главах 8 и 9.